Где-то гремит война. Группу и профессию ФЗО я не выбирал. Они сами меня выбрали. Всех поступивших в училище ребята и девчонок выстроили возле центрального барака и приказали подравняться. Строгое начальство в железнодорожных шинелях пристально нас оглядело, и тем парням, что крупнее да покрепче, велелось сделать шаг вперед, сомкнуться и слушать. «Будете учиться на составителей поездов» — не то объявили, не то приказали нам, а слов о том, что идет война и Родина ждет, тоже не говорили потому что и так все было понятно. Из того, что отобрали в составительскую группу самых могутных парней и не допустили в нее девчонок, мы заключили, что работа нас ждет нешутошная. И кто-то высказал догадку, не глядя на военное время, нам выдадут суконную форму и поставят на особое питание». И хотя предсказание это оказалось поспешным и не сбылось, мы все же склонны были считать и считали себя людьми в Желдоручилище особенными и постепенно приучили к тому, чтобы нас таковыми считали ребята и девчонки из других групп, не протестовали бы, когда нам перепадали поблажки в виде внеочередного дежурства на кухне, в хлеборезке или поездки домой, и опасались нарушать внутренний режим, если в корпусах стояли наши дневальные. Давно уж я от зимогорел на базаихе у дяди Васи, и самого дяди успел проводить на фронт. Обжился в восьмой комнате нашего общежития, Сдружился с ребятами и на практике познал, Что работа и на самом деле ждет нас Не просто нешутошная, но и опасная. Словом, и жизнь, и учеба для меня, Да и для всех ребят сделались привычными буднями. Как вдруг незадолго до Нового года получил я из родного села от тетки Августы письмо в несколько строчек, которым слезно молила она навестить ее, и очень встревожился. За время учебы ни разу не получал из деревни писем, никуда не отлучался, и когда показал письмо, мастеру группы Виктору Ивановичу плохих, который напротив своей фамилии был человеком хорошим, не без оснований, назначенной дирекцией в самую трудную группу, то он, прежде чем отпустить меня, долго и хмуро соображал. Учились мы скороспешно. Железнодорожный транспорт был оголен военкомами, в сумятице первых военных месяцев до того, что даже с фронта скоро начали отзывать железнодорожников, и потому выходных нам не давали, никуда нас не отпускали, словом, держали строго по-военному. Мы сами выискивали возможности и способы прятать друг друга на поверках и подменяться во время практики, И сколь мне помнится, Виктора Ивановича плохих, давшего возможность распоряжаться нам собою, не подводили. Все теоретические, но больше практические занятия оценивались в группе нашей только на пятерке, И горе было тупицам, с которыми занимались мы сами вколачивали в них науку и доводили до уровня. Они и по сейчас, наверное, не могут забыть того труда и пота, который потратили в ту военную зиму, чтобы заучить ПТЭ – правила технической эксплуатации, железнодорожной сигнализации – грузоподъемность вагонов, паровозов и прочие транспортные премудрости. В длиннополом пальто, отяжеленным двумя пайками хлеба, упрятанными в карманы, вышел я из общежития под вечер. Никаких паек не полагалось мне выдавать, но, Виктор Иванович, плохих — И староста нашей группы юромельников были теми руководителями, которые брали и не такие крепости, как хлеборезка Ващеева Наталья. Она сказала, будь вы прокляты, до смерти надоели, но пайку за вечер и за утро все же отпласнула." Я выдрал листки из тетрадки по теории ПТЭ, завернул в них горбушки и отправился в путь, памятуя, что греет хлеб, а не шуба. ФЗОшные ботинки издавали на морозе технический звук. Они всхлипывали, постанывали, взвизгивали, словно давно не мазанный кузнечный молот или подработанный клапан паровоза. Такая обувка для сибирской зимы не обувка, но про пальто ничего не скажешь. Пальто знатное. Оно, правда, не по росту мне, однако красивое и с особенными запахами. В каждом порядочном колхозе есть тулуп или даха общего пользования. У нас в группе вместо дохи вот это пальто с каракулевым воротником. Пальто грубошерстное, колкое, каракуль, что металлический шлак, но все же это не ФЗОшная телогрейка длиной до пупка. Чужевато мне пальто, но я постепенно обживал его, обнюхивался. Очень оно тяжелое, и пахнет разнообразно — табаком, мочалом, тлеющим сукном, но больше всего — вагонной карболкой. Совсем отдаленно, чуть ощутимо, будто вздох о мирных временах доносился из недр пальто запах нафталина. Пальто прибыло в школу ФЗО из города Канска. На Юре Мельникове. Наряжен был Юра еще в голубой шарф, в дымчатого цвета бурки и кожаную шапку, тоже с каракулем. Мы выбрали Юру старостой группы, и, думаю, в выборе этом первеющую роль сыграл Юрин наряд, как потом выяснилось, ему не принадлежащий. Все добро, надетое на него, было. Дедушкина. Бабка до поры хранила его в сундуке, но бабка умерла вслед за дедом. Юра вынул добро из сундука, надел на себя, свою одежонку загнал на базаре и поехал, куда глаза глядят. Поезд остановился на станции Енисей. Юра пошел посмекать насчет еды. И пока уминал соленую черемшу, поезд ушел. А Юра, чтобы скоротать время, читал разные объявления и наткнулся на призыв поступать во вновь открытое ФЗО номер один. Поскольку оказалось оно рядом со станцией, Юра отправился в желучилище. Принят был туда без промедления, к обеду оформлен на довольствие — К вечеру определенно койку, а через сутки вознесён в начальство. Шарф и шапку мы проели в честь знакомства, пальто поразмыслив оставили. В группе хотя и молодой, но очень смекалистый народ. Нам надо было выжить в такое тяжелое время. И не только выжить, но и обучиться профессии. Поэтому мы постоянно смекали, где чего промыслить, как выгодно пройти практику и в тепле тактику, то есть классные занятия. Повизгивали мои ботинки, постукивали, побрякивали, и под их разнообразное звучание хорошо думалось о ребятах, о дороге, о надвигающихся сумерках». О том, что ждет меня в селе, я старался не думать, потому что не хотелось мне думать о тревожном. Тревоги и без того вокруг хоть отбавляй. В зиме, в улице, в машинах хрипло гудящих, в скрежете поездов, в заводских трубах, в небе и в сердце моем. Я миновал базайский деревообделочный комбинат, что был за железнодорожной линией, круто поворачивающей к реке и двум мостам через нее. По взвозу, заваленному древесной крошкой, опилками и корой, где катом, где бегом спустился я вниз на лед и сразу почувствовал, что мороза здесь больше, и по реке тянет колкий ветерок. Мимо железнодорожных мостов, мерзлый гул, козвяковших под эшелонами, я поспешил на другую сторону Енисея, где спускался от города санный путь к нашему селу. Ботинки мои ЧТЗ -э запели громче. Еще техничней на тропе, твердо утоптанной, остекленелой от мороза. На батайской стороне зимника не было. Все зимние дороги кончались за Лалетинским опытным садом. Там, в саду, все еще жила и работала тетя Люба с Катенькой. А дяди Васи... Не сороки, а того, что дядя мне с потылицинской стороны, уже в живых нет. Его убили на войне. Я как-то был у тети Любы. Она поила меня чаем с вареньем из маленьких горьковатых яблок, ранеток. Катенька училась во втором классе, и когда пришла домой, я ей напомнил песенку, какую она пела — Приехавшись с дядей Васей и с тетей Любой к бабушке в гости. Ты, сорока белобока, научи меня летать, Невысоко, недалеко. Катенька устало поглядела на меня, А тетя Люба, угодливая душа, попыталась за нее улыбнуться. Помним, где, помним. Больше я к ним не заходил. Бабушка моя, Катерина Петровна, эту зиму ходила по людям, правда, не по чужим, по своим, но все же я знаю, что такое выглядывать куски за чьим-то столом. Она всегда называла себя ломовой конь, но и ела она по работе в досталь крепкой и здоровой крестьянской пищи. Ей дали карточку на 250 граммов хлеба. Она не доедала, замерла. Как сама жаловалась мне осенью, смирила гордость и пошла сначала к Зырянову, потом Кольче младшему. Кольче младший тоже бакинщиком пошел. Его пост верст пять выше Зырянова, у речки Минжуль. Бабушка кочевала из одной избы бакинщиков в другую, потому что здесь только и могли ее покормить. Остальные сыновья и дочери сами жили голодно, военным пайком. Что же случилось у Августы? Без причины она не позвала бы меня. А причина какая сейчас может быть? Беда, только беда. Что делается вокруг? Зима, голодуха, на базарах драки, втиснутые в далекий сибирский город эвакуированные, сбитые с нормальной жизненной колеи, нервные, напуганные, полураздетые люди, стиснув зубы, преодолевают военную напасть, ставят заводы, куют, точат, пилят. Водят составы, крутят руль, кормят себя и детей. И как нарочно, как на грех трещат невиданные морозы. И прежде в Сибири зимы бывали небархатные. Однако ж сытые чалдоны, одетые с ног до головы в собачьи меха, не особенно их признавали. Еще и нынче нашего брата, обутовав заошные ботинки и телогрики, чалдоны с гонором корят. Хлипкие, какие парни, пошли. Вот мы ране. Что же все-таки случилось у августы? Что? Вжик, вжик, вжик, наговаривают мои ботинки. Носки у них широкие, лобастые, рыло вздёрнуто кверху. Между подошвами и передками полоска снега. Похоже на широкий налимий рот. Резвые ботинки. Жалко, размером маловаты. Обувь завезена в ФЗО из расчета на юношеское поколение и крайний размер мой сорок третий. По такой зиме надо бы размера два в запас положить в ботинки шубные стельки или кошму, потом портянку потолще намотать, суконную бы, да газету сверху. Ветерок ничего, военный, тянет из наших мест из Енисейского скалистого коридора. Каленый ветер, каменный. Такой пробирает до души. Я повернулся к ветру спиной, Снял шапку, и пока развязывал тесемки, На мою стриженную голову Ровно бы железное ведро опрокинулось, Аж стиснуло голову. Шапка надета, тесемки завязаны, коротковатые уши у ФЗОшной шапки, Сэкономили на ушах, но да ничего. Пальто зачем? Поднял воротник пальто, и сразу стало душно, глухо, запахло старым-старым сундуком. Небось, сундук был такой же, как у бабушки, где хранились Конфетки-лампосейки весь в жестяных лентах с генералами и переводными картинками внутри и с таким количеством загадочного добра, что уж и музею иному в зависть такой сундук. Никогда не думал, что возле города Енисей так широк. Пока добрался до осенней дороги у речки Гремячей, от которой считается восемнадцать верст, до нашего села. Посинело на реке, ветер как будто унялся, припал за торосами, но студена, ох, как студена вечером на зимней реке на мостах, проступивших из измерклой стыни темными фермами, спутанными в крупную чистую мережу, за быками, мерзшими в лед, и за насыпью в городе что-то грозно ворочилось, бухало. Все звуки были утробные, приглушенные. Тяжело отдавались они в мерзлой земле, сотрясали железо и камень. Гнетущее неспокойствие было в этой туманной, студенной глуши. Маневровые паровозы кричали надрывно, и гудок в доке, возвестивший конец смены, был сипл, устало протяжен, без эха. Он прошел поверху всех шумов и остыл, смерзся с ними, как смерзается неровным наростом Гнойно-желтая наледь со снегом и льдом. У моста говорило радио, если точнее сказать, Оно шибаршило утомленно и невнятно. Я всегда любил слушать радио с шорохами, тресками, завываниями. Мне чудилось что-то загадочное, и казалось, вот-вот сквозь барахольную неразборчивость прозвучит неземной, обязательно женский голос. Я и так уж в силу своего возраста жил в постоянном ожидании необычайного, а когда слушал неразборчивое радио, весь напрягался, чтобы не пропустить Тот миг, тот неведомый голос, Который назначен будет мне. Я пошел быстрее от города, От речки гремячей, От тревоги, пропитавшей все насквозь, Даже воздух, От тяжелых железных мостов, На которых грохотали и грохотали Составы на запад, на фронт. Рявкающими гудками они все распугивали на стороны, черной железной грудью сметая людское скопище, раздвигая перед собой мороз, останавливая встречные пассажирские поезда, сборные товарники, каверкая расписания и железнодорожные графики, все условности мирного времени». Наверху, возле речки Гремячей, возле протесанной в скалах дороги, ныне уже осыпавшейся, стояла избушка, и в ней мутно светилось окно. Много-много лет потом будет не снится тот огонек, потому что неудержимо меня потянуло в его тепло. Но я преодолел себя побежал проворней, придерживая рукою воротник пальто у подбородка. Ботинки мои уже не наговаривали, а и хотя возле каменных обрывов нестерпимо жгло и закупоривало морозом дыхание, идти все же было легче, чем на открытом месте но как только миновал я кутанное сумерками крутогорье я очутился за перевалом возле полого берега где прежде размещалась многолюдная китайская слобода меня так опалило ветром что я задохнулся и подумал не вернуться ли мне оставалось идти верст 15. Надвигалась ночь. Ветер тронул и потянул старосов и сугробов снега. Пока он раскуделивал их, прял над самой дорогою, скручивал веретье и пошвыривал обрывки за гребешки торосов, за воротник пальто, в лицо и глаза, было не столь холодно, сколь глухо. Но когда весь ветер подымет ветром, да понесет ботиночки-то, Чзешечки-то, вон они постукивают чугунно, побрякивают, Попробуй выдохнись. На этом берегу, мимо которого я сейчас спешу, Ютились когда-то маленькие избушки из фанеры, из досок и разных горбылин. Вокруг избушек полно было маленьких городов. Обитатели игрушечного города переселились сюда из России, а китайцы остались после Гражданской войны. Россией у нас звалось все, что за Сибирью, иначе говоря, за нашим селом. А уж за городом конец земли. Обитатели Слободы называли нас кацапами, а китайцы кланялись и улыбались всем мимо идущим, приостанавливаясь в труде, опираясь на игрушечную, вроде бы, но очень тяжелую мотыгу. Китайцы приезжали в наше село за назьмом. Деревенские мальчишки бегали за подводами и дразнились. «Ходя, соли надо!» Китайцы, улыбаясь, кивали головой. И один только старый китаец с завязанной синей тряпкой головой и усами-перышками сердился и выхватывал вилы из назьма, брал их на перевес и шел на нас в атаку. Мы рассыпались по дворам и кричали из-за заплотов обидное. Китаец тряс головой и жаловался. Какая нехорошая людя! Китайцы и переселенцы подружились и породнились меж собой, а овсянские многие семьи перезнакомились с ними. За короткое время жители слободы Каменный берег превратили в плодородную землю, и по праздникам неслось из слободы: "Ой ты, Галю, эй, куме, журысь!» играли гармошки, звучали какие-то тонкострунные китайские инструменты. Китайцы редко гуляли, больше работали и никогда не напивались до пьяна не дрались, чем озадачивали чалдонов, которые все делали смаху и в работе вели себя, как в драке. И получалось вот еще что. Чалдоны заглядывали на реденькие, неуверенные всходы на своих огромных огородах, гадая, чего тут вырастет, трава или свекла а у китайцев на грядках уже что-то цвело и краснело. В середине лета, а то и в конце весны, они уже весело гомонили на базаре с улыбкой, одаривая покупателей, с поклоном, сложив ладошку к ладошке, сперва зеленым луком и редиской, затем ранними огурчиками и помидорами, которые у них краснели на кустах». Слово знают, — порешили Челдоны и пытались выведать секреты. Да где там? Разве узнаешь, чего у азиата? Он щурится, улыбится и толдычит, что секрет не один, а три их. Труд, труд, труд. Многому научили сибиряков китайцы и самоходы из Слободы в особенности семеноводству и обработке земли. Научили зерной горох молоть ручными жерновами, крахмал добывать из картофельных очистков и всякую овощ с толком использовать, даже мерзлую. И китайцы, и самоходы не избалованы были землей, тайгой и дорожили каждой картошечкой, крошечкой и семечком. И хотя челдоны, в первую голову бабушка моя базланили до да штабы овощ с дерьмом мысти, пушай его, сами китайцы и хохлы лопают, но голодные и военные годы приучили и их вежливо с землей обращаться пользоваться удобрениями. Со временем здешний берег перешел под летние, затем и круглогодичные дома отдыха. Наградилась тут и заперлась за плотные заборы красноярское избранное общество. И совхоз после многолетней маяты, как и поселок, получил наконец точное название ⁇ Удачной ⁇ Разумеется, китайцев отсюда устранили, чтоб не смущали они ничей взор и сами не смущались. Китайцев переселили ближе к Бугачу, за город, но они и там возделали землю, построили домики и зажили, как и прежде. Но все же с годами шибко растворились они в сибирском люде. Перекумились, переженились, Сделались редки и малозаметны. А прибрежная слобода соединилась С поселком удачным, И население ее занято в основном Обслугой его обитателей. Неподалеку от бывшей слободы На Косогоре сорили по ветру Заросли всякой пустырной растительности, И невзаправдашно ярко, по-детски беззаботно, Многооконно светилась школа глухонемых. Меня посетила мысль свернуть в тепло, Переночевать, переждать непогоду. Но вокруг школы помигивали огоньками Какие-то пристройки, подсобные помещения темнели, Побрехивали собаки, тоже, небось, Охрана. В этой школе учился нелёгкой своей грамоте и столярному ремеслу мой любимый братан Алёшка. Хорошо ему там чучелу-чумичелу, привычно среди своей братвы, а зайдёшь — и начнётся кто да что да почему. Надо объяснять на пальцах, родня, мол, тут моя — Братан Алёшка, что, мол, росли мы вместе, что иду я к его матери, письмо покажу в крайности. Выросли мы с Алёшкой. Набедовалась бабушка с нами. Как-то она сейчас. Плохо ей. Но ничего. Вот ФЗО закончу, стану зарабатывать хорошо и возьму её к себе. Мы с ней Ладно, будем жить равноправно. Бабушка шуметь на меня не станет. Пусть шумит. Я уж не буду огрызаться. Пусть шумит.